разговор со слом дверь медленно как бы нехотя отворилась выпустив на порог плотного невысокого человека лет сорока пяти лицо его измято сном глаза округлые и красны как у белого кролика что тебе надо спросил человек зевая надсмотрящик низко наклонил голову Плеть заёрзала у него в руке прости меня клеандр сказал Я не знал, что ты отдыхаешь, я... Ну, выкладывай, что там стряслось? Опять скала обрушилась? Сколько их придавило? Нет, не скала. Тебя какой-то чудак спрашивает, быстро проговорил надсмотрщик. Может быть, рабов привез, поинтересовался Клеандр. Нет, он один приехал. На лошадях? Насли. Осел его ревет во всю глотку, а он с ним как с человеком разговаривает. Успокойся, мой друг, я сейчас с делами управлюсь и домой двинемся. Почему же ты его сюда не привел, если у него ко мне дело есть? Говорит, на яму посмотреть надо. Я подумал, скажу хозяину. Может, цеглядатый какой? Погоди, да вот он сам идет. Видишь, большеголовый. Да ведь это Архимед, воскликнул Клеандр. И что ему здесь надо? Он из городского совета, спросил надсмотрщик. Что то В совете ему делать нечего. Он и не богат, и голова у него дырявая. Дырявая? Однажды по главной улице на Гишовом пробежал, сказал Клеандр, давясь от хохота. Прямо из городской бани. Эврика! Эврика! Кричит! И что ты думаешь? Он клад нашел или отыскал способ разбогатеть? Какую-то задачу решил. От смеху-то было. Человек, которого звали Архимедом, остановился и снял волочную шляпу. Его высокий лоб обрамляли густые седые волосы, а борода еще была черная. На широком лице выделялись большой нос и толстые губы. Глаза смотрели открыто, все мысли и чувства отражались на лице, как в зеркале. «Архимед! Тебя ли я вижу?» — воскликнул Клиандр сделанным удивлением. «В такую жару пожаловал!» «Это неважно», — сказал Архимед, движением руки останавливая Клеандра. «Подойдем к яме. Я тебе все объясню». Они встали на краю ямы. Так называли место разработки камня. Яма имела почти отвесные края. Только в одном месте наружу вела пологая дорога. Десятки полуобнаженных людей тянули канатами огромные квадры, подкладывая под них катки. Раздавались крики, ругань надсмотрщиков. Слышалось щелканье бичей. «Этого я не ожидал», — быстро проговорил Архимед. «Чтобы поднять квадр наружу, его волокут по земле, преодолевая силу трения. Каждый квадр проделывает путь в две стадии. А не проще ли его поднять по воздуху? Ведь здесь не глубже тридцати локтей». «Двадцать пять», — уточнил надсмотрщик. «Подъемником, чертежи которого я привез, смогут управлять трое». Они поднимут за один день вдвое больше квадров, чем сотни этих несчастных, которых твои люди погоняют бичами, как скот. Трое протянул Клеандр. А куда я дену остальных? Архимед на мгновение задумался. Его высокий лоб перерезали морщины и сошлись у переносицы. Остальные будут обтачивать камни. Инструменты, которыми работают невольники, никуда не годны. Я это понял сразу. Надо сделать точилы в виде гончарного круга. И еще. Камни надо не откалывать, а взрывать. — Как ты сказал? — Взрывать? — Я вижу, тебе моя идея кажется нереальной, — сказал Архимед. — Ну и ты слышал о Ганнибале? — Ганнибале, — еще более удивился Клеандр. — Но при чем тут ломка камней? — Я тебе напомню, почтенный, что во время перехода через Альпы Огромные камни преградили дорогу к И если бы у Ганнибала не было бы взрывчатой смеси, невежда называют ее уксусом, римляне не пережили бы Канн. Неизвестен состав этой смеси. С ее помощью ты сможешь облегчить труд работников. «Облегчить труд!» — Кляндр выпучил глаза. «Ты хочешь облегчить труд рабов?» До с тех пор, как существует латомия, единственной заботой было сделать их жизнь более тяжелой. Другое дело — свободные люди. — У тебя работают и свободные? — Видишь ли, — сказал он, постаравшись придать своему лицу серьезное выражение, — я вовсе не противник усовершенствований. Со своим умом и знанием ты мог бы оказать большую пользу нашим каменоломням. Изобрести машину, которая... Облегчит труд надсмотрщиков. Надсмотрщиков удивился Архимед. Конечно. Так же невозмутимо продолжал Клеандр. Эти несчастные целый день жарятся на солнце. У них нет ни минуты отдыха. Целый день они машут плетью и чешут рабам хребет. Создай машину, которая порола бы ленивых рабов. И тогда выработка увеличится не в три, а в пять раз. Архимед покраснел. Он понял, что над ним смеются. Ему казалось было стыдно за этого человека. Резко повернувшись, ученый зашагал к своему ослу.